«Здесь библиотека», — сказал Питер. «Что случилось, Бейтс?» «Адвокат, милорд. Он хотел встретиться с его милостью. Я сказал, что он уехал, но дома ваше сиятельство. Он спрашивает, не могли бы вы уделить ему несколько минут?» «О, это, наверное, по поводу закладной. Но я ничем не смогу ему помочь. Ему нужно говорить с моим братом. Но он очень хочет видеть именно вас». «Да? Ну, ладно, я поговорю с ним. Ты не возражаешь, харет Я скоро вернусь». Поброди пока по библиотеке, ты можешь встретить там дядюшку Мэтью, но ну, не пугайся, он совершенно безвредный, очень застенчивый, к тому же немного глуховат. А она открыла дверь. В огромном круглом зале с небольшой галереей было прохладно, сумрачно и очень тихо. Она медленно шла вдоль высоких шкафов, дыхая сладкий пыльный запах древних книг. Она заметила, что угол одного из каминов покрыт затейливой резьбой, и улыбнулась. Здесь многие поколения графских мышей спасались от цепких лап котов и в полной безопасности резвились под каменными листьями и цветами. А огромный стол в углу был завален книгами и газетами. Она решила, что он, должно быть, принадлежит дядюшке Мэтью. Странница. Она именно так себя чувствовала. Потом она увидела наполовину исписанный старомодным витиеватым почерком часть семейной хроники. На подставке стоял внушительных размеров манускрипт. Там были записаны расходы за 1587 год. Она попыталась разобрать выцветшие строки, написанные дрожащей, наверное, старческой рукой. «Пару кусков розового шелка для покоев миледи Джоанны, дюжина крючков и гвозди» туда же. Хариэт медленно пошла дальше и вдруг вздрогнула, увидев пожилого джентльмена в пижаме. Он стоял у окна с книгой в руках, и в его лице настолько явно были выражены фамильные черты, особенно нос, что можно было не сомневаться, перед ней был Уимзи. — Простите, — сказала Хариэт, — я не знала, что здесь кто-то есть, а вы, наверное... У дядюшки Мэтью должна была быть фамилия. Безумный кузен из Ниццы был следующим наследником. Это напомнила после Джералда и Питера. Но какой он у Уимси! Полковник имзи или сэр Мэтью имзи или лорд такой-то? Тогда, помолчав, Харриет просто спросила, «Вы, наверное, мистер Уимси?» И тут же добавила, чтобы как-то объяснить свое присутствие. «А я же жена Питера». Пожилой господин мило улыбнулся, поклонился и слабо махнул рукой, будто говоря, чувствуете себя как дома. Он был немного лысоватым, редкий венчик волос на висках и над душами был совершенно седым. Она подумала, что ему лет шестьдесят пять, не меньше. Выразив ей почтение таким необычным образом, он опять вернулся к своей книге. А Харит, видя, что он не настроен разговаривать, и помня слова Питера, что он застенчив и немного глуховат, решила его не беспокоить. Ее внимание привлекли миниатюры на стеклянной полочке. Минут через пять она подняла глаза и увидела, что старик стоит на лестнице, ведущей на галерею, и смотрит на нее. Он опять поклонился, и развивающийся пол и его цветастые пижамы мгновение ука исчезли из поля зрения. В этот момент кто-то включил свет. Бродите в темноте, леди? Извините. Я немного задергался. Пойдемте выпьем чаю. Этот болван меня совсем заговорил. Я же не могу запретить Джеральду закладывать недвижимость. На самом деле это я ему и посоветовал. Кстати, мама собирается пить чай в голубой гостиной и хочет показать тебе фарфор. Она обожает китайский фарфор. Рядом с графиней в голубой комнате сидел худой пожилой джентльмен, Немного сутулый, в аккуратном, хотя и довольно старомодном костюме, в очках и с седой бородкой клинышком. Когда вошла харит он встал и протянул им навстречу руки, нервно издав нечто нечленораздельное. — Здравствуйте, дядя Мэтью! — радостно закричал Питер, хлопая старика по плечу. — Знакомьтесь, это моя жена. А это мистер Мэтью Уимзи, мой дядя. Благодаря его титаническим усилиям книги Джералда еще не рассыпались от старости и полного презрения. Он пишет истории нашего рода и уже дошел до битвы при Рокфорде. — Очень приятно, — пробормотал дядя Мэтью. — Я я надеюсь, вы хорошо доехали? Ветер сегодня очень холодный. Питер, мой мальчик, как твои дела? — Ужасно рад вас видеть. Вы мне покажете новую главу? — Не главу, — ответил дядя Мэтью. — Нет, несколько новых страниц. Двоюсь, что я несколько ушел от темы. Я увлекся историей неуловимого Саймона. Ты помнишь? Он же сбежал и стал пиратом. Как интересно! Об этом обязательно нужно написать. А это что, булочки? харит я надеюсь, ты разделишь мою безумную страсть к горячим булочкам. Я когда забыл тебя об этом спросить перед свадьбой, а потом все не было случая... Харри взяла булочку и сказала дяде Мэтью, «Я только что допустила ужасную ошибку. Я кого-то встретила в библиотеке и подумала, что это вы, разговаривала с ним, как с мистером Уимзи». «Что?» — удивился дядя Мэтью. «Кто это? Кто-то в библиотеке?» «Я думал там никого нет», — сказал Питер. «Может быть, это мистер Лидл? Им нужны были деревенские истории», — предположила графиня. «Почему же он не зашел выпить чаю?» — Думаю, это был кто-то из домашних, — сказала харит Он был в пижаме. Ему лет шестьдесят, лысоватый, очень похож на тебя, Питер, особенно в профиль. — О, боже мой! — воскликнула графиня. — Это, наверное, старый Грегори. — Точно он! — подтвердил с набитым ртом Питер. — Это хороший знак, Харриет. Он никогда не встает так рано, только для особо почетных посетителей. Как мило с его стороны. — А кто он, этот старый Грегори? — Дай-ка подумаю. — Так... Он двоюродный брат восьмого, нет, девятого. Кто тогда правил дядя Мэтью? В общем, один из сыновей Уильяма и Мэри. Он с тобой не разговаривал? Нет? Он всегда молчит. Но мы надеемся, что когда-нибудь он с нами заговорит. Мне показалось, что он вот-вот заговорит. В понедельник вечером, сказал мистер Уимзи. Он стоял у четвертого шкафа и пришлось его побеспокоить, потому что мне нужны были письма Брэддена. Я ему сказал, пожалуйста, извините одну минуточку, и он улыбнулся, кивнул и собирался что-то сказать, но потом передумал и исчез. Я испугался, что обидел его, но он через пару минут появился у камина и поклонился, чтобы показать, что ничуть на меня не сердится. «Как много времени отнимают поклоны и извинения перед фамильными призраками!» сказал Питер. «Нужно просто проходить через них, как это делает Джеральд. Так намного проще» и, похоже, совершенно безопасно. — Кто бы говорил, — питер сказала графиня. — Я сама видела, как ты на днях снял шляпу перед леди Сьюзан на террасе. — Мама, ну что ты? Ты на меня наговариваешь. Ну кто же носит шляпу на террасе? харит не могла заподозрить Питера или графиню в таком коварстве, но все-таки подумала, что здесь ловушка. Она нерешительно сказала. — Все это звучит несколько неправдоподобно. «Ну что ты», — ответил Питер, — «мы не обращаем на это никакого внимания. Наши привидения не предсказывают смерть, не ищут спрятанные сокровища, никого не беспокоят и никому не грозят. К ним привыкли даже наши слуги, но некоторые люди их не видят. Например, Хелен». «Вспомнила», — сказала графиня. «Наконец вспомнила, что хотела тебе рассказать. Ты не поверишь. Хелен собирается устроить еще одну ванную для гостей». В западном крыле, как раз там, где обычно гуляет дядя Роджер. Ну, то есть, э, ну, ты понял, какое безрассудство. Они, конечно, абсолютно безвредные и бесплотные, но представь себе кого-то вроде миссис Амброас в ванной, а из шкафа вдруг выходит капитан в красном мундире. Причем в такой момент, когда она не может ни принять его, ни избежать куда-нибудь. Кроме того, ему вряд ли будут полезны мокрые поры Когда видела его я в прошлый раз, дядя Роджер был какой-то мутный. «Да, Хелен такая бестактная», — сказал мистер Уимзи. «Конечно, ванная нужна, но ее можно устроить в другом месте и оставить дяде Роджеру его любимую кладовку». «Я и сказала то же самое», — сказала графиня, и они начали говорить о другом. «Ну нет», — подумала Харри, — хватая вторушку, вторую чашку чая. Блуждающий, по дому Нокс вряд ли слишком напугал бы Питера. «Потому что мне очень не хотелось бы вмешиваться не в свои дела», — говорила графиня. Уж лучше пусть мне хватит удар, как моего ми милого бедного Авеля, о ну, не библейского, конечно, того, который был у меня до Азириса, голубой перс, и нужно оставить всех в покое, когда становишься старым и слабым, когда сам себе уже надоел. Но я подумала, что когда впервые с этим сталкиваешься, можно испугаться. Поэтому я и заговорила об этом. Конечно, все меняется, когда выходишь замуж. Не все, но многое. Да, это Рокингем, одна из лучших вещей. У них много дешевых поделок, но этот пейзаж редкостная вещица. Ты, наверное, подумаешь, что я ужасно болтлива, но я считаю, что каждый имеет право на маленькие слабости. У нас у всех есть маленькие слабости, хотя мой муж об этом и слышать несчастью не хотел. Разве эта чашка не прелесть? Как видишь, глазурь Дерби, но расписывала ее леди Сара Уимзи. Видишь, это она сама, а это ее брат. А это ее собачка, и ты, наверное, узнаешь ту маленькую башенку у озера. На заводе продавали нераскрашенный фарфор художникам-любителям, а потом можно было сдать его, покрыть глазурью и обжечь в специальной печи. В этой работе есть чувство, правда? Вимзи вообще или крайне чувствительный, или совершенно бесчувственный, особенно в отношении таких вещей, как музыка или живопись. Склонив голову на бок, она смотрела на Харриет блестящими и темными, как у маленькой птички, глазами. — Думаю, вы совершенно правы. Харриет вернулась к теме, которая интересовала ее больше всего. Я помню однажды, когда он только что закончил дело, мы сели обедать, и он выглядел совершенно больным. — Он терпеть не может ответственность, понимаешь, — сказала графиня, — война не место для таких людей. Эти 18 месяцев. Думаю, он тебе об этом ничего не рассказывал. Когда расскажет, знай. Он, наконец, выздоровел. Я не хочу сказать, что он сошел с ума. Он совершенно спокойно говорил об этих вещах, но поначалу страшно боялся ложиться спать. И потом никогда не умел приказывать, даже слугам. Ему было всегда неловко. Мой бедный ягненочек. Можешь себе представить, как его ему было приказывать идти на смерть под бомбы? Происходит, как это называется, вытеснение, в подсознание. Ты можешь поставить чашку, дорогая? Лучше давай я поставлю ее сюда. Вот я и блуждаю в потемках, потому что не знаю, что он сейчас обо всем этом думает, что он чувствует. И, наверное, никто не знает, кроме, может быть, бантера. Боже мой, мы все так обязаны бантеру! А ты, Азирис, подумал бы об этом, когда собирался его царапать? Надеюсь, с Бантером не возникло никаких трудностей? Ну что вы, он такой милый и очень тактичный. Как я ему за это благодарна, искренне сказала графиня. Знаешь, иногда трудно ладить со слугами, которые раньше были так близки, и, зная, что Бантер сделал для Питера, нужно быть к нему снисходительным. хари попросила рассказать о Бантере.